Окрестности Новосибирска. Заимка. Владимир Пчелинцев. А встречи договорились быстро. В новой городской элите дураков не было. Вымерзли, наверное. Поэтому колонна из четырёх джипов подкатила к центральному КПП Заимки, как давно и практически официально именовалась нынешняя база армейцев, уже к середине следующего дня. Здравия желаю, товарищи военные. Так, кажется, у вас положено здороваться. Подобная форма приветствия была у Сухова обычной и, можно сказать, ритуальной. Но не слишком поздно. «Проходите, товарищи гражданские». Привет левок кивнул внук пчелинцев. «Не слишком. Как раз переходим к главному вопросу». «Чувствую, что этот вопрос очень близок к изувечному российскому интеллигентскому». Поинтересовался новосибирский голова и махнул свои свите, чтобы рассаживались. «За добрый десяток лет многие процедуры выработали сами собой». «Практически». — согласился полковник. — Только звучит он не «что делать», а куда бечь». — То не вопрос. Куды бечь-то каждому ясно. Куда теплее, туда и бечь. То бишь на юг. Тут же отозвался прибывший вместе с Суховым его зам Федосеев. Личностью он был своеобразный. Старожилы Новосибирска помнили еще социалистического зампред полкома с такой фамилией и инициалами. Потом был пост демократического вице-мэра. Причем мэры приходили и уходили, а Федосеев оставался. Этому удивлялись. За глаза называли Микояном и Серым Кардиналом. Образованием он никогда не блистал. Человек был ограниченный, можно сказать, даже туповатый. А уж сейчас, разменяв восьмой десяток. Тем не менее, придя к власти, Сухов первым делом нашел именно Василия Васильевича. Ибо единственное, что знал Федосеев, он знал блестяще. А это единственное было городским хозяйством Новосибирска. В том, что Энск пережил первую зиму, заслуги Васильевича были таковы, что можно было простить и многолетние колебания вместе с линиями правящих партий и последующее пожизненное безделье, в котором, кстати, старик замечен не был. А уж дурацкие фразы и предложения равно глупой шутке, тем более. «И что у нас на юге?» – ехидно спросил Руса. в Африка. не в Африке негры, нам туда нельзя. Но юг, вон везде юг. Шо у нас на юге, командиры?» Вы же тут умные самые. Если стравить у с Федосеевым, еще неизвестно, кто кого заплевал бы ехидством. Скорее всего, все же старший соперник за счет опыта. Алтай на юге, ответил Мезенцев, а за ним Китай. А в Китае нам ловить нечего, добавил Русов, да и на Алтае тоже. Разве что в кош агач дернуть, если он стоит еще. Эх, помню, мы там с грачом накидались. Андрей по делу, одернул капитан общеленцев. А если по делу, тут же собрался Урусов, то загрузил я всю имеющуюся информацию в наш главный аналитический компьютер и поймел на выходе интересный расклад. «У вас имеется программное обеспечение и спецы такого уровня?» – удивился Сухов и откинулся на спинку стула. «У нас много что имеется», – подмигнул капитан. «Даже свой гроссмейстер есть. Тот самый, которому один мэр 10 лет назад автоколону проиграл, даже не успев расставить фигуры». Мы до сих пор больных на тех техскором возим. А в свободное время шахматист наш подрабатывает аналитическим компьютером. За банку сгущенки в день. Очень выгодно, так что и вам советую поискать по закромам. Так вот, что за расклад выдал ефрейтор Юринов. С которым, кстати, согласен не только я, но и все ознакомленные. Есть три места, куда стоит идти. Первое – цаеридно моя нынька Украина. Минимум – ее юго-восточная часть. «Присутствует чернозем, относительно теплый климат, развитая инфраструктура, выход к морю и тому подобные плюшки». Урусов обвел присутствующий взглядом и, не дождавшись возражений, продолжил. «Второе. Славная страна Таджикистония. Куда так рвется интеллектуальная элита нашего зоопарка?» «А кто это у вас тут элита?» – спросил Сухов. «Да он же, компьютер наш, в смысле?» «Андрей», – прорычал Пчелинцев. "Продолжая", невозмутимо откинулся Урусов. В плюс уходит то, что там еще теплее, чем в незалежное, и было намного меньше целей для ЯО. В минусах – население и практически полная непонятка с энергетическим ресурсом. Третье место в нашем хит-параде – Астраханские степи. Присутствующие дружно закивали. И Кавказские горы. «Это четыре места, а не три», – ставил Федосеев. «До этого всем казалось, что он уже уснул». «А нам и это пофигу», – отмахнулся капитан. «Интересно другое». Таджикистан. Фанские горы. Вершина – Большая Ганза. Санька. Держи. Валюсь на склон, с разгона вбивая в фирн клюв ледоруба. И всем телом наваливаюсь сверху. Веревка резко дергает за систему, пытаясь оторвать руки от древка. А вот фиг получится. Удержу. Ой, блин, осадка, какой же ты тяжелый. Плевать. Удержу. Куда он там влетел? Санька, держи, он в трещине. Держу. Еще сильнее прижимаюсь к склону. Перед глазами только снег. Скашиваю взгляд вниз. мой анарак и головка ледоруба. Сбоку появляется Петькина задница. Его самого не видно, наверное, сидит на корточках и крутит бур в десятки сантиметров от моего бока. Не вижу. «Держи, Санечка, держи!» – шепчет Петька. я сейчас!» «Не болтай, крути давай!» Терпеть не могу эти телячьи нежности. Где этот дурак тяжеленный умудрился трещину найти? Я же только что там прошла, даже намека не было. Но умудрился, нашел, и теперь висит на мне, а я на ледорубе. Ледоруб выдержит, а я. Всем телом, особенно плечами и руками ощущает тяжесть осада. Держать. На тренировках больше держала. Страховка готова, Санька, отпускай. Ну наконец-то. Капуши уже руки болят. Кое-как встаю, перещелкиваясь и усаживаясь на рюкзак. Теперь хоть гляну, что они без меня наворотили. Хотя смотреть особо не на что. Веревка уходит в дырку в склоне. Собственно, уже две веревки. А Крам с Петькой работают быстро. Минут через пять вытащат. Пока разминаю себе плечи и руки. Боль потихоньку уходит. Зато приходит осад. Сань, спасибо. Проехали. Ты как? Нормально, а ты? Сказала же, проехали. Хватит сидеть, пошли что ли? Окрестности Новосибирска, Заимка, Владимир Пчелинцев. А нам и это пофигу, отмахнулся капитан. Интересно другое. С учетом сложившейся обстановки товарищ компьютер предложил послать три группы и идти всем вместе через Уфу на Астрахань, обходя обе казахские группировки и Карагандинскую и Актюбинскую, ибо обоим доверия не на груш. С Уфой проблем не будет. Наладили наконец устойчивый радиоконтакт. Хорошие там люди сидят. «Тоже хунта», – скорбно заметил Сухов. «Что делать, не везде же брат ворвётся к власти», – напомнил Русов старый бандитский сериал. «Продолжаем. Доходим до Астрахани и разделяемся. Первая группа пойдёт в Среднюю Азию, через Узбекистан в Тадж. Вторая – через Кавказ на Украину. А третья либо усилит одну из групп, либо вернётся сюда с информацией, если связи не будет. В общем, мы по ситуации. Сложноват план». проворчал Федосеев под ободряющий килок Сухова. «Не ищите легких путей». «Никак нет, заместитель Гауляйтера. Как раз легких и ищем. До Уфы, а то и до Астраха не докатимся, как по маслу. С Омском и Уфой мы дружим. Про то уже говорил. Единственное непонятное место – Петропавловск. Так его и объехать можно. Там на весь Урал дикие земли. Никакой двуногой живности не водится. Правда, и дорог тоже». По крайней мере, это утверждают и умичи, и башкиры. С двух сторон, так сказать. «От Уфы до Таджикистана не ближе, чем от нас», – произнес Федосеев. «Зато остальным ближе», – парировал капитан. «Агуртома и батьку легче бить». «Вдоль Волги не столь прозрачно, на месте придется уточнять. Для таджикской группы крюк большой. Но, как по мне, намного проще тратить бензин, а не здоровье». По прямой, скорее всего, вообще не прорвемся. Или кто-нибудь верит, что казахские банды не имеют поддержки из Астаны?» Брусов замолчал. «Ещё какие мнения есть?» – спросил Пчелинцев. «Или вопросы?» «Есть», – заговорил Мезенцев. «Насколько я понимаю, Башкортостан жив и здоров». «Так и есть. Информацию только от них получаем. А они в этом вопросе несколько темнят». Но проскакивало, что ни одной бомбы по башкирам не досталось. То ли ПВО у них сработало наядь, то ли просто повезло. В целом, за не скажу, но голоса у них шибко довольные. Тогда единственный вопрос, а почему бы к ним не перебраться? И поближе, и хозяйство там налажено. Опять же, что башкиры, что татары, все одно русские, не таджики с узбеками. И Афганистан далеко. Всем вам так не нравится Афганистан, товарищ подполковник, с интересом спросил Сундуков. «Не знаю, ну как-то воевали мы с ними. Но все-таки насчет Уфы», — ответил неурусов, а пчелинцев. «Говорили мы с ними. Темнят. Похоже, им эта идея не нравится. Утверждают, что возможности региона используют под завязку, и больше ни одного человека прокормить не смогут». «Вот прямо ни одного человека», — удивился Федосеев. «Не пострадавший регион свежего предание, пропел Соловьев, «но верится с трудом». И я про то, вздохнул полковник, тем нет. Лично говорить надо, не по рации. Но, боюсь, бесполезно. Пообеждаем еще, конечно, пока готовиться будем. Ну, а если разведка с ними сварит, то ей же лучше. Не пойдет дальше и всех проблем. Да, не слишком оптимистично, вздохнул Сухов. А какое направление ваш аналитик считает наиболее перспективным? Астрахань и Таджикистан. Каспий ближе и места там хватает. А в Азии должно быть теплее. Украина слишком далеко, да и досталось ей должно быть не слабо. А Кавказ, он всегда Кавказ. Принято. Согласен по всем пунктам, кивнул голова. В чем мое участие заключается? На данном этапе сидеть и ждать, начиная попутно подготавливать все на будущее. Те еще орды получатся. Великое переселение народов, однако. Таджикистан, Фанские горы. Дмитрий Алябьев. От Артуча остались лишь фундамент главного здания и немного каменной кладки забора. Патрульные внимательно осмотрели окрестности. Тишина. «Дмитрий, у тебя первый патруль», – тихо сказал Хорхе. «Сходи, Артуч руками потрогай, на удачу. Традиция есть». Митька спустился к развалинам, прикоснулся рукой к нагретой солнцем каменной кладке. Когда-то здесь жили люди. Большинство приезжали на один сезон, но кто-то оставался постоянно. Пришел большой писец и все кончилось. Вот еще одна лингвистическая загадка: почему прижилось длинное и неудобное сочетание большой писец, а не что-нибудь короткое типа войны? Может, точнее выражало случившееся. Возникший звук сначала воспринялся как жужжание шмеля. Такое мирное звучание, почти и забытое за столько лет. Подождите, здесь же не водятся шмели, вроде бы. Не водятся. А кто же уже тогда? Митька, наконец, вынырнул из затянувшего его болота лингвистики и тут же опознал звук «Машина!» и приближается. Парень было заметался, но взял себя в руки. Бежать обратно к товарищам далеко, могут засечь. А главный принцип лагеря – незаметность. Надо прятаться здесь, но не в развалинах, их смотрят обязательно. Кто бы и зачем сюда не ехал? Значит, Митька бросился к ближайшей каменной грядке, прикрытой от бывших строений тремя деревцами. Хорхе Митьки. «Хорхи здесь! Машина! Я спрятался в камнях к северо-востоку! Не вызывайте!» «Принял! До твоего выстрела молчим!» Митька приник к камню, с благодарностью вспоминая дядю Жору, под руководством которого делал свой боевой костюм. Два УАЗа вынырнули из-за поворота и неторопливо подрулили к развалинам. С машин посыпались автоматчики, занимая оборонительные позиции. В каждом козлике осталось по одному пулемету. пулемёта. «Десять!» – сосчитал Митька. «Много!» Прибывшие достаточно оперативно брали под контроль местность. Не искали кого-то конкретно, а выполняли стандартную обязательную процедуру. Наконец шестеро автоматчиков определились с позициями. Оставшиеся двое, явно старшие в группе, долго осматривали развалины, пока наконец не остановились возле угла бывшего лагерного забора, в метрах в тридцати от Ниткиного укрытия. «Ты думаешь, ака здесь кто-то есть?» По-таджикски спросил огромный бородатый мужчина невысокого крепыша. «Не знаю». Мне важнее, не есть ли кто-нибудь тут сейчас, а бывает ли вообще. Никаких следов, сам видишь. Если тут кто бывал, осталось бы хоть что-то. Люди не умеют не оставлять следов. Здесь никто не живет, это факт, но... По той логике, что ты мне излагал, надо ехать в пасрут или Чоре. Сам понимаешь, это невозможно. Кое-кто просто мечтает увидеть меня на своей земле. Значит, надо ехать без тебя. А вот это не годится. Если я прав, то без меня там делать нечего. Одно неверное слово, и вместо союзников получим врагов. Или скорее трупы своих людей. Здесь единственное место, куда можно подъехать с нашей территории. Тебе виднее, великий умелец. Так или иначе, но здесь пусто. Все разграблено лет пять назад, а то и больше. Разговор настолько заинтересовал Митьку, что он чуть не высунулся из своего укрытия. опомнившись в последний момент. В словах таджика открылась какая-то важная мысль, важная для всего лагеря. Но какая? «Ладно», – произнес невысокий, – «вверх не пойдем. Если я прав, это слишком опасно. А если нет, бессмысленно». Впустую съездили. Не совсем впустую. Теперь знаем, что здесь делать нечего. Собеседники отправились к машинам. Вслед за начальством туда начали стягиваться автоматчики. Через 10 минут рокот моторов затих внизу. Дмитрий Хорхе здесь. Ты как? Нормально. Отходим. Две минуты. Лучший и единственный лингвист лагеря, старательно вспоминая каждое слово, записывал в блокнот патрульного подслушанный разговор. Записывал на таджикском, боясь потерять при переводе даже намек на интонацию. Окрестности Новосибирска. Заимка. Владимир Пчелинцев. Списки готовы? Уточнил Пчелинцев. Скидок на нехватку времени не принимаю. до хрена его было». «Тогда, значит, готовы», – задумчиво почесал затылок сундуков. «Раз отмазаться не вышло, набросали тут кое-что. Все добровольцы как положено». Полковник взял тщательно расчерченный лист, выуженный майором из планшета, вчитался. «Майор, да вы что, в конец все трое охренели?» «А что не так?» – не понял причину командирского возмущения у русов. Как и прикидывали, по 10 человеческих рыл, по четыре кардана на группу, толковый связюк, остальные стрелки и батька-атаман впереди всех на лихом коне. «Атаман им, Скамкал список пчеленцев и запустил его в мусорный ящик стоящего у входа. «На лихом коне!» «Товарищ полковник, в самом деле...» решил принять удар на себя Соловьев. «Вы же сами команду дали отобрать лучших!» Полковник с нескрываемым презрением посмотрел на него. «Вот гляжу я на вас, товарищ лейтенант, и думаю, вроде бы взрослый человек, в армии который год, а приказы дословно понимаете». «Ну так ведь растерянно протянулся Соловьёв». «Эх ты, надежда российской химии! Вы же меня с голым задом оставить решили, обалдуй!» Офицеры переглянулись, не зная, что и сказать. Вроде как прямой недвусмысленный приказ был. Они отобрали. «Короче...» «Доставайте блокноты и записывайте. У кого нету, запоминайте». Челинцев начал ходить по своему кабинету взад вперед. «Так, из карданов берите кого угодно, тут уж на ваше усмотрение. Да, кроме Гагина, мне без ручка самому пригодится». «Михайлова не возьму», – тут же вскинулся Урусов. «Я этого придурка на первом переводе из кабины выкину нафиг и пристрелю для спасения Генофонда». «Герман идти хочет», – отозвался Соловьев. «Он ко мне просился, если что». «О, Ваньку согласен». Пчелинцев восстановился точно посредине кабинета. «Так, идея была неудачная. Вы, как обычно, все в цирк превратите. Со мной в роли коверного. Птиц, через час зайдешь. Дам список тех, кого не отдаем ни в коем случае. Понял?» «Так точно, товарищ полковник», — Ковернул лейтенант. «Вот и хорошо, что так точно», — устало ответил полковник. «Только ровно через час, не раньше. Все, свободно. Хлопнула дверь за старшими. Ушли ребята. «А ты, полковник, сиди и думай, кого можно отпускать, а кто загнётся? А без кого ты сам, товарищ полковник, взвоишь на безликую луну серым волком?» Таджикистан, Фанские горы. Вершина – Большая Ганза. Алексей Верин. Вмешиваться не пришлось. Дети работали по высшему разряду. С крика «Держи!» до извлечения клиента из трещины прошло не больше десяти минут. В довоенные времена такой результат сделал бы честь мастерской группы. Здесь это так, норма для 12-летних детей. «Кого мы растим?» – думал Алексей. «Они же монстры!» Десятилетняя девочка удерживает на срыве пацана в полтора раза тяжелее себя. И это воспринимается как само собой разумеющееся. После такого скоростью организации полиспаста уже не впечатлить. А ведь... Ну это ладно. А что они творят на скалах? Та же Санька лазает на уроне КМС. Технически даже лучше, но длины руки ног не хватает для мастерского времени. Моей же всего 10. Через пару лет, не напрягаясь, выиграла бы мир. Да сам факт этого восхождения, если разобраться. Четыре участника, не старше 12 и руководитель, которому всего 14, идут на пятитысячник. По правилам, только Акрама можно было бы взять в единичку, остальных через два года. Впрочем, у нас свои правила. Старые не предусматривали ни восьмилетней климатизации, ни утренних пробежек до Лаудинского перевала на перегонки с собаками и того, что это у них третий пятитысячник. Система подготовки Виктора Юринова. Ребенок может все, если знает, что может. Эти знают. Верен завалил на плечи рюкзак и потопал следом за группой, не прерывая своих размышлений. И «Вот я здесь наблюдатель. Несу только свое личное». У детей рюкзаки того же веса, только ни разу не ощущая, что удерживаясь за ними легко и непринужденно. Прут, как танки, не сбрасывая темп даже при трапёшке. Мощные неудержимы. Интересно, кого ВВ хочет вырастить? Ведь кроме альпинизма, деток на что только не гоняют. Рукопашка, арбалеты, холодное оружие, стрельба. Как ту же станьку с её 25 килограммами не уносит отдачи при выстреле? Но не уносит, и ключица не ломает. еще и попадает ведь чертовка мелкая. Маскировка. Тактика боя и с людьми, и с животными. Всего не упомнишь. Своими глазами видел их новую игру. Выпускают кружку с водой и той же рукой ловят у земли. Сам попробовал, только облился весь. А для них это развлечение. Ну вот, опять большими переходами пошли. Третий час пруд без привалов. Супермены хреновы. Таким темпом скоро на вершине будем. Решили, что ли, сегодня в лагерь вернуться? С них станется. Алексей тяжело вздохнул. Пора, пожалуй, отменять институт сопровождающих. Скоро просто не останется взрослых, которым будет по силам детский темп. Кого мы растим? Или это уже мутация? Так вроде и радиоактивности здесь не было, чтобы на нее списать. Это вообще довоенное поколение. Ладно, с моими близнятыми сопровождающими будут ходить Акрам и Санька. А пока надо постараться не отстать от детей. Него же нас, заслуженных стариков, позорить. Окрестности Новосибирска. Заимка. Владимир Пчелинцев. Состав групп все же кое-как определили. Не без безруганник, конечно. Кто-то не хотел, а его отправляли. Кто-то хотел, ну оставляли с мотивацией «такие люди нужны в тылу». добровольность в армии понятие крайне растяжимое и зачастую пасующее перед насущной необходимостью данного момента. Единственное, что сколачивались по личным предпочтениям и целой кучей условий и причин. И получилось в итоге, что у майора в бой пошли одни старики. То есть никого не было младше 35 -ти. Сундуков даже двух запасных водителей взял не из военных, а из городских мужиков, прибившихся еще при первом переезде. «А что?» – ответил майор на прямой вопрос пчелинцева. «Мне молодняк-то по головы даром не нужен. Пусть с ним седьмой увозится. Он салабонов гонять любит». «Не-а!» флегматично отозвался Русов. «С молодыми проще. Не так тормозят. И пенсию за выслугу лет не требуют. Хотя в гололед не так удобно, песок не сыпется». Сам капитан, не мучая себя долгим выбором, взял почти все свое бывшее отделение. Еще бы и птица взял, но хитрый москвич выбился в люди и сам шел старшим. Ну и Юрина в Курусову вошёл. Куда же от него денешься? Собственно, направление движения капитанского отряда тоже было определено наличием шахматиста. В каждую группу планировалось по шишиге и джипу. Андрей решил покрасоваться на трофейном тигре, остальные ограничились уазиками. Сундуков еще хотел БТР взять, но сумели отговорить. Запчасти дефицитные и горючки не напасёшься. Лучше уж рисковать на грузовике. Газоны, к тому же, не должны были отделаться тщательным осмотром и перебранными двигателями. Предстояло доваривать дополнительные листы металла, приделывать кенгурятники. Про замену колес на низдуваки и говорить не стоит, и так понятно. Тяжелее всего подготовка предстоящего рейса сказывалась на Васильеве. Бедный зампотыл даже с лица спал, от одних только мыслей о ближайшем будущем. Сами прикиньте, из огромного подчиненного ему хозяйства с мясом и кровью вырывают столько нужного и полезного. Как не похудеть с горя? И это пока только планируют. А что потом будет? Таджикистан. Фанские горы. Вершина Большая Ганза. Санька. Классно. Ничего лучше вершины не бывает. Простор какой, а? Которая гора уже, а каждый раз как первый. Классно, классно, классно! Здорово, здорово! Красиво! Небо синее, снег белый, скалы рыжие. А-а-а! И мальчишки у нас в группе хорошие. Третью вершину вместе идем, а я до сих пор никого не побила. Все фанны видно. Вон чем торга. А вон то пик Москва, а рядом сахарная голова. Вот бы голодовку на Москву сходить. Классно. Что, уже? Ну а крамчик, родненький, еще пяток минуток, это же вершина, здесь так здоровски.